В гостиную ворвался в очках усталый человек в пижаме и босиком. Рот у него был приоткрыт. Ой. Я думал это Эрик, чёрт побери. Не останавливаясь в дверях, он прошагал через комнату, сильно горбись и бережно прижимая что-то к своей впалой груди. Потом сел на свободный конец дивана. Только что палец порезал, будь он проклят. Возбуждённо заговорил он, глядя на Женю так, словно ожидал её здесь встретить. Когда-нибудь случалось порезаться. чтоб до самой кости, а? В его громком голосе явственно слышались просительные нотки, словно своим ответом Джинни могла избавить его от тягостной обособленности, на которую обречён человек, испытавший такое, что ещё не бывало ни с кем. Джинни смотрела на него во все глаза. Ну не так, чтобы до кости, но случалось, ответила она. Такого чудного с виду парня или мужчины это сказать было трудно. Она в жизни не видела. Волосы растрёпаны, верно только что встал с постели. На лице двухдневная щетина, редкая и белёсая. Вообще с виду лопух. "А как же вы порезались?" спросила Джинни. Опустив голову и раскрыв вялый рот, он внимательно разглядывал пораненный палец. "Чего?" переспросил он. "Как вы порезались?" "От чёрта вы знаете?" сказал он. И сам тон его означал, что ответить на этот вопрос сколько-нибудь вразумительно нет никакой возможности. Искал что-то в этой дурацкой мусорной корзинке, а там лезвий полно. "Вы брат Селины спросил от Джинни. Угу. Чёрт, я истекаю кровью. Не уходи. Как бы ни потребовалось какое-нибудь там дурацкое переливание крови. А вы его чем-нибудь залепили?" Селинин брат слегка отвёл руку от груди. И приоткрыл ранку, чтобы показать её Джинни. Да нет, просто приложил кусочек вот этой дурацкой туалетной бумаги, сказал он. Останавливает кровь. Как при брете, когда порежешься. Он снова взглянул на Джинни. А ты кто? спросил он. Подруга нашей поганки. Мы с ней из одного класса. Да? А звать как? Вирджиния Меннекс. Ты Джинни? спросила она и подозрительно глянула на неё сквозь очки. Джинни Меннекс. Да, сказала Джинни и выпрямила ноги.